Глава двадцать седьмая Этой ночью я спала как убитая, и если бы не тоненький голос Полины, настойчиво требующего моего пробуждения, продолжила бы это делать до самого вылета. Я даже не все платье поносить успела. Сокрушается она, пока я стоя перед зеркалом безуспешно пытаясь расчесать с в а л я в ш и й с я к о л т у н волос. И что-то Роберт за нами не приходит. Он же не мог без нас на завтрак уйти, конечно, не мог, крольчонок, заверяю я. Он, скорее всего, поздно проснулся. Уж твоя мама приложила к этому все свои усилия. Я бы еще тут осталась. Как бы не в з н а ч а й роняет Полина и, со стрив, скорбную мордашку косится на меня. Погода такая хорошая, дома тоже погода хорошая. Парируя, я д е л а я вид, что не замечаю ее намеков. В понедельник маме нужно на работу, а тебе в садик. В садик ходить не обязательно. Его придумали, чтобы дети не сидели дома одни. А я буду не одна, а с тобой и Робертом. И неужели по Сашеньке своему не скучаешь? Сама же говорила, что у вас любовь. Не скучаю, бежало н о п о д т в е р ж д е т дочка. Если любит, подождет. И все равно нет. Отложив расческу, я поворачиваюсь к ней лицом. У нас уже куплены обратные билеты, а еще я не хочу, чтобы меня уволили. Полина смотрит из под лобья, выражая крайнюю степень своего разочарования. Однако с раздавшимся стуком в дверь ее лицо моментально проясняется. Роберт! Радостно восклицает она и, с о с к о ч и в с места, уносится его встречать. А что делаю я? Экстренно повернувшись к зеркалу, ощупываю свое лицо, будто это поможет ему выглядеть лучше. Для чего? Сама не знаю. Привет, зайчонок. Басовито л е т и т из прихожей. Давно встала? Давно. Важно отвечает Поле. Умылась, зубы почистила, а потом еще маму разбудила. А ты почему так поздно? Я закатываю глаза. Вот же хвастунешка. А кто научил тебя умываться и зубы чистить? Тот же. Но так меня некому было будить. Роберт заходит в гостиную и, встретившись со мной взглядом, ослепительно улыбается. Доброе утро, Рада. Поля тут рассказывает, что ты не хотела вставать. У меня розовеют щеки, то ли потому, что он непростительно х о р о ш в своем поло, то ли потому, что смотрит так, словно в этот самый момент. проигрывает воспоминания о минувшей ночи. Полина сказала, что она меня разбудила. Не надо додумывать чего нет. Хорошо спала. Проигнорировав мою ремарку, интересуется он. Да прекратишь ты так улыбаться. Не знаю куда себя деть. Спала я прекрасно, а ты? Я тоже отлично. Хватит болтать. Давайте пойдем на завтрак. Требует Полина, дергая Роберта за руку. Мы же скоро уезжаем. Воспользовавшись тем, что дочка убежала вызывать лифт и не может нас слышать, я киваю на поднятый воротник его футболки. У тебя новый стиль? На всякий случай скажу, что у нас в и р к у т с к е школьники так носят, чтобы казаться круче. Хотел бы выглядеть круче, я бы его не поднимал. Ухмыляется Роберт и на мой непонимающий взгляд оттягивает ворот. А ту виденного я густо заливаю с краской. Боже, если среди нас двоих и есть школьник, то это я. Судя по фиолетовому месиву на его шее, я то ли пыталась наградить его бессмертием, то ли, напротив, убить. Извини, бормочу я. Ты, видно, не совсем нормальный, если х о т е л это повторить. Роберт приобнимает меня и доверительно наклоняется к уху. И все еще не отказываюсь от своих слов. Покраснев, я толкаю его локтем. Ну, ты чего, а? Полинка же рядом. То ли из-за продолжительного сна, то ли из-за скорого вылета, за завтраком Полина ведет себя капризнее, чем обычно. Заказывает себе гору сладостей и в итоге ничего не съедает. Под предлогом случайности выливает апельсиновый сок в кашу. несколько раз перебивает меня, зная, что так делать плохо, и в конце концов спрашивает Роберта, можем ли мы еще здесь остаться. Я бы с удовольствием, зайчонок. Он поднимает глаза на меня и снова смотрит на п о л е Мне очень хорошо с вами, но твоей маме нужно на работу, и меня тоже ждут в Иркутские дела. Поля н а с у п и в ш и с ь молчит, губу в ы п я т и л а Руки на груди скрестила и глубоко дышит, будто вот-вот заплачет. Я ее не узнаю. Обычно она держится как взрослая, а капризничает так для вида. Заранее ведь было известно, что это тур выходного дня. Эй, малыш, ты чего это надулась? Роберт ласково треплет ее по щеке. Тебе отель так сильно понравился, или то, как мы вместе проводим время? Я что есть силы, сжимаю колени. Молчит, значит точно второе. Это со своим отцом она не хочет расставаться. Я же никуда не уезжаю пока. Продолжает он правильно расценив ее молчание. Мы с тобой по возвращении еще много времени вместе проведем. В кино сходим и маму с собой на этот раз захватим, а в следующие выходные можно в т р о ё м съездить на Байкал. Я с замиранием сердца жду ее реакции. Это ведь как раз то, чего я так боялась, что Полина к нему настолько привяжется, что начнет тосковать. Она ведь еще совсем малышка, несмотря на то, что ведет себя порой как взрослая, и, конечно, как любой ребенок, нуждается в отцовской любви. Я хочу сходить в м а р м е л а д н ы й рай. Наконец изрекает Поля, макая палец в развороченное пирожное. Мама тоже его любит. Но мы туда часто не ходим, чтобы у меня не болели зубы. На лице Роберта проступает облегчение. Приобняв дочку, он щекочет подбородком ее макушку. Обязательно сходим, зайчонок. Наберем к и л о м а р м е л а д н ы х червей, а потом поедем к вам домой смотреть какой-нибудь фильм, если мама, конечно, согласится. И о с к а л и в ш и с ь подмигивает мне. Я закатываю глаза, хотя у самой сердце радостно стучит. Оказывается, не одна Полина ждет продолжения этого уикенда. Видимо, даже волшебнику изумрудного города не под силу подкинуть в мою соломенную голову мозгов.